Глава 14. Наставник. Вчера вечером Франко вернулся к Келспит довольно рано и позвонил Мелани по американскому телефону. Батарея, наконец, разрядилась прямо посреди разговора. Он расстроился, потому что чувствовал. Она как раз собирала взять бока за рога. Труба из теска, как будто родом из эпохи до трех крайних отсидок, лежала у него на ладони словно последний представитель вымирающего вида. Он включил зарядку в сети и стал накачивать этот труп электричеством, проверяя, можно ли его реанимировать. По совету продавщицы, Франко кинул на счет 10 фунтов. «Двадцати многовато будет», — серьезно сказала она. Тогда он недоверчиво покачал головой, но теперь понял, что она имела в виду. «Эта хрень вообще должна была развалиться на части» как только он выйдет из двери супермаркета. Теперь надо будет не забыть купить переходник для штатовской зарядки. Он думал, что справился с джетлагом, но тот вдруг долбанул кувалды по башке, так что Франко пораньше и заснул без задних ног. Встав унылым утром, он готовит свой обычный завтрак из продуктов, за которыми заскочил Уэтроуз, заменяя швейцарский сыр фетой, и на этот раз удается ломать сестру. Когда они рассаживаются вокруг кухонного стола, Все, кроме Грега, который рано ушел на работу, Элспид спрашивает. «Ну и как, Джун?» «Так же самое, только еще жирнее, отвечает он. Джордж и Томас слыбится но под строгим взглядом Элспид все резнеют. «Она тебе говорила за приготовление к похоронам?» ну ну там ничего такого, кроме того, что мы и так не знаем. В пятницу в два часа в Уористоне, и оплачиваю все я». «Но это же твой сын?» — Элспид зыркает на него. «И у тебя есть бабло». А у нее нет. А я разве жалуюсь? Фелспит с сомнением смотрит на него, но видит, что мальчишки заинтересовались и потому идет на попятный. Грег сказал, отпроситься после обеда. Я же ему сказал, не надо. Мы же родня, заявляет она с вызовом, глядя на него. Никакой реакции. Он просто уставился в тарелку. А ты, интересно, а что бывает после смерти? Говорит Джордж. Нихуя, думает Франко. Просто перестаешь существовать и все. Открывает рот, но, подумав, решает, что не ему об этом говорить. «Поменьше болтай!» — рявкает Элспид. «Да и дай лучше!» «Ну, просто странно! Прикиньте, мы никогда уже не увидим Шона!» — говорит Джордж. «Никогда в жизни!» «Никто не знает!» — вставляет Франко. «Как думаешь, ты попадешь в ад или рай?» — спрашивает его Томас. «Может, и туда, и туда сразу!» — говорит Франко. «Может, между ними есть типа такой переход, и когда тебе обрыгнет в одном, можно для разнообразия сгонять в другой?» «Типа как на каникулы?» спрашивает Томас. «Типа как автобус между терминалами аэропорта», подсказывает Джордж. «Угу», Франко задумывается. «А что такого? Если никто не знает, что происходит потом. Может быть, все, что мы себе представим, ну или, может, ничего вообще». Томас еще в режиме каникул. «Каникулы в аду!» Мечтательно говорит он. «Плавали, знаем». Фрэнк Бегби смотрит на сестру. «Помнишь, как мы ездили в Батлинс, Вэри?» Поворачивается к мальчишкам. «Да не, ваша мамка не помнит. Она была еще лялькой». Мальчишки смотрят на мать в каком-то мистическом восторге, пытаясь это переварить. «Мама, не было пеленашкой?» Говорит Джордж, прикрывая глаза и словно пытаясь вызвать мысленный образ. Элспид поворачивается к сыновьям. «Так, оно оба, шнеля!» «Сто лет этого слова не слыхал», — говорит Франко. «А что оно значит?» — спрашивает Джордж. «Оно значит «в темпе», — резко говорит Элспид. «Так что меньше разговора, больше хардкора». Когда племяши уходят, Франк откидывается на спинку стула. «А кто-то говорил, старый дедуля Джок?» «Как и батлин Вэри, это было еще до меня», — раздраженно говорит Элспид. «Какие планы на сегодня?» «Встречаюсь со старым другом». «Видать, еще один урил одной ногой на нарах!» Элспид хрустит тостом. «Угу!» Франка берет чайник и доливает себе в кружку. «Причем отмотал по боли моего!» Элспид презрительно качает головой. «Какой же ты слабак, Фрэнк!» «Не можешь сам с собой справиться!» Франка поднимает руку, перебивая ее. «Он вертухай, тюремный надзиратель!» «Чувак, который приохотил меня читать, писать, молевать!» «Ясно!» Говорит Элспид и смотрит с искренним стыдом и раскаянием. Франко решает свалить, пока ведет в игре, проглатывая свой чай и уходит к себе в комнату собираться. К его удивлению, труба из теска подает какие-то признаки жизни. Она светится радиоактивным лимонно-зеленым цветом. Франко пытается набрать номер Мелани, но клавиша ноль залипает и по всему экрану тянутся одни нули. «Ёпт!» – ругается он и глубоко вдыхает, наполняя воздухом легкие. Еще бы он не встретился с Джоном Диком. До Мелани был еще Джон. Человек, который поверил в него, хотя Франко всячески пытался этому помешать. Тюремщик-радикал, выступавший против всего общепринятого, от зашоренной упрощенческой социально-экономической политики правительства, мелочных правил и процедур учреждения и до пораженческого фатализма самих зэков, Дик приводил писателей, поэтов и художников посмотреть, что получится. Замечал, как в некоторых вспыхивала искра. Но Фрэнк Бэкби был из самых безнадежных. Они встречаются в кафе Хаус на мосту Георга IV, рядом с центральной библиотекой, откуда он выдвинулся вчера. Выглядит Джон Дик вроде как хорошо. Вытянутое лицо, очки в темной оправе, коротко стрижены черные волосы. Вечная легкая щетина и мешковатая одежда, скрывающая жилистое, но мускулистое тело. Франко вспоминает, что когда они познакомились, у Дика была расслабленная осанка, проистекавшая, видимо, из уверенности в своей внешности. На фоне всех остальных, оплывших и агрессивных вертухаев, Джон Дик казался заклинателем осужденных. Слыша его тихий голос, они начинали говорить на полтона ниже, если не считать Мелани, Франко, наверное, не слушал никого в своей жизни так, как этого тюремщика. Джон тут же извиняется, что не сможет прийти на похороны Шона. Франко кивает. Не за спрашивать, почему. При одной мысли о том, что Вертухай может дружить с зэком, все обиженные на жизнь истерички с обеих сторон уже через пару секунд зарут «стукач» или «компрометация». Джон Дик просит Фрэнка Бэкби пообещать, что тот, когда приедет с выставкой в Эдинбург, зайдет поговорить с осужденными. Зэк, ставший художником, соглашается, но настаивает на том, чтобы не было никакой прессы. Он не хочет становиться символом успешной реабилитации. Ему одинаково до фонаря, как восторги претенциозных пидорков слева, так и злобные скептические ухмылки циников справа. Все это байки для пигмеев. И пусть они спокойно травят их дальше без его участия. А у него своя жизнь. Франко рассказывает историю своего восхождения. Тот дебильный актеришка, что приходил <как> на наш художественный проект, ну, который замутили вы с он еще набирался вдохновения для роли какого-то крутого перца. Так вот, он сказал, что мы станем большими друзьями. Франко морщится о собственной наивности. Но когда я откинулся, он так ни разу и не ответил на мои звонки. Я слепил его бюст, из сердцов покорежил, потом другие. Так их и выставил ради прикола. Тогда-то все и завертелось. Написали рецензию, прикиньте, я ношу с собой. Фрэнк Бегби лезет в бумажник и достает сложенную газетную вырезку, протягивает ее Джону Дику, который разворачивает и читает. Выставка демонстрирующая произведение трех заключенных из Сохтонской тюрьмы в Эдинбурге, представляет ряд убедительных и впечатляющих работ, выполненных под попечительством и присмотром арт-терапевта Мелани Фрэнсис. Эта уроженка Калифорнии работает с особо опасными преступниками у себя на родине и считает, что миссия искусства в подобной среде заключается, попросту говоря, в том, Чтобы перенаправить энергию, а это в свою очередь ведет к пересмотру личного поведения и жизненных целей. Здесь так много самородков, у которых никогда не было возможности заблистать. Это касается, в первую очередь, рецидивиста Фрэнсиса Бэкби. Его потрясающий портрет скульптуры голливудских и британских телевизионных звезд, жестоко обезображенный, обращается к нашему подсознательному желанию сначала создавать, а затем уничтожать знаменитостей. Потом его бывшая, это актриска, от которой он ходил налево, Франко смеется, Она дофига заплатила за эту скульптуру. Так зародилось художественное направление злорадства. В его тоне сквозит угрюмое презрение. «Приносите мне ваших знаменитостей, я их почикаю, состарю и спохаблю, изображу, как у них принимают первые роды Фред и Розмари Уэст». Примечание. Фредерик Уолтер Стивен Уэст. 1941-1995. Британский серийный убийца, который сначала один, а потом со своей второй женой Розмари, пытал и насиловал молодых женщин и девочек. И скажу более их симпатичные мордашки. Покажу всем, что они точно такие же, как мы. Неважно, откуда это взялось. Джон Дик возвращает ему газетную вырезку. Теперь Франк понимает, как Джон поднялся по службе, выкроив пространство для своих прогрессивных экспериментов. Его осторожная располагающая манера – лишь фасад, за которым скрывается разрушительно острый ум. Люди всегда его недооценивают, а потом не могут взять в толк, как этот скромный улыбака неизменно добивается своего. Искусство стоит столько, сколько люди готовы за него платить. Ты попал в жилу. У тебя талант. Мой талант – увечить людей. Вот чему я давал выход. Желание увечить ближнего – Фрэнк подносит кофе губам. Тот горячий обжигает, поэтому Фрэнк дует. Обществу пиздец. Я просто даю прибабаханным людям то, что им нужно. Я не самородок, а просто подмечаю слабости и извращенные желания в других. У всех у нас есть эти импульсы, но только слабаки и психи им потакают. Джон Дик улыбается, поджав губы. Другие сублибируют их в искусстве бизнесе и зарабатывают кучу денег. Ты просто одумался. Научился немного себя контролировать и перешел в более прибыльный клуб. Ну, за самоконтроле прибыльные клубы. Фрэнк Бегби проворно поднимается в чашку. Джон Дик присоединяется к этому трезвому тосту, а потом смотрит на часы. Мне пора возвращаться на работу. Подбросить тебя куда-нибудь. Не, я, малеха, прошвырнусь к докам. Там столько всякого новья. Океанский терминал, казино. Угу, кивает Джон Дик. В тех Палестинах, конечно, все поменялось.